Старинные часы с маятником мерно отбивали секунды, лишь своим тиканием нарушая тяжелую тишину. Удушающая, как удавка тоска и ощущение того, что без твоей помощи не обойдутся, что она нужна, и то, что ты хочешь помочь, но не знаешь, как это сделать. И чувство, просто оглушающее сильное чувство, что помогать уже некому, уничтожают все другие чувства. Остается только какая-то бесконечная тоска и беспомощность. Невозможно даже пошевелиться. Дергаешься бессознательно, дергаешься, как младенец. Первым очнулся Паркер. Он взвыл, ударил кулаком о переборку и заорал. Он был моим другом, Господи, восемь лет, восемь лет, как один день. К нему подошла Рипли, положила руку на плечо. Не надо, он исчез. Мы все-таки должны что-то придумать. Ламбард вытащила изо рта сигарету и стряхнула пепел прямо на пол. В ее больших глазах стояли слезы. Может, он еще жив? Нет, покачала голову Рипли. Не может быть такой удачи. Паркер и с четыре часа лазили по всему правому крылу, Пытаясь найти хоть что-нибудь, ты же сама все это знаешь. Даллас поднялся и заходил вокруг стола. Да, ничего, только электрожектор, но похоже, что он его просто забыл еще до трагедии, и никаких следов, ни крови, ничего. Рипли посмотрела на Паркера. Сколько лет я его помню, со вздохом сказал тот, он всегда был хорошим парнем. Это прозвучало, как прощальное слово на похоронах. Все надолго замолчали. В наступившей тишине раздался голос Далласа. Это было то, чего ждали все. Слово капитана. Казалось, что он размышлял вслух. «Нам нельзя оставить его в живых. Никак нельзя». Он поднял голову. В его взгляде было что-то такое, что заставляло слушать. Это существо должно умереть. Мы находимся на пути в Солнечную систему, и ввести его туда было просто безумием. Будем вести поиск. Тогда кто пойдет? Кто будет теперь искать это чудовище? Кто будет следующим? Может быть, я? Спросил Эш. Не обращая на него внимания, негр продолжал. Нам нужно какое-нибудь оружие. — Настоящее, действенное. То, что у нас есть, просто детская забава. — Эш, скажи, что мы должны делать, чтобы себя обезопасить? — обратилась Рипли к офицеру по науке. — Я не знаю. Мы же ничего не знаем о нем. Я не могу объяснить его увеличение, но то, что это уже не тот червь, что убил Кейна, так это точно. Мы даже не знаем, каких размеров он сейчас и каких размеров еще может достигнуть. Понятно только, что для такого быстрого роста ему нужна какая-то органическая пища, и, скорее всего, он Брэта просто съел. Понимаете, ему просто нужен материал для постройки своего организма, и поэтому, естественно, что от Брета ничего не осталось. Для него сейчас любое биологическое существо слишком ценно, от первой до последней клетки. Это уникальный материал. «Пожалуй, ты рассуждаешь здраво. Но что же мы должны делать? Сейчас мы не можем просто поймать его и посадить в клетку. У нас нет ни времени, ни возможности сделать это. Скажи лучше, как мы сможем его уничтожить?» Эш продолжал. «Паркер, ты проверил систему противопожарной защиты?» «Да, конечно». Если собрать то, что хотели сделать Ламберт и Даллас, то кое-что мы все-таки увидим, но не везде. Да и чувствительность будет хреновая. Нужен достаточно мощный сигнал. А мы не знаем, обладает ли он таковым. Так что не могу понять, для чего все это может нам пригодиться. Для многого мы пытаемся найти это. Я проверил на компьютере. «Ну, и что тебе сказала мама?» Учитывая все аспекты, можно предположить, что это существо кардинально изменяет свою структуру примерно каждые двадцать минут. «Каждые двадцать минут?» – переспросила Ламберт, Ее глаза забегали, а сигарета чуть не выпала из трясущихся пальцев. «Меня больше интересует не его изменения. Меня интересует, что можно сделать, чтобы убить его!» – не унималась Рипли. «Нет». Даллас поднялся, оборвав разговор, и все обернулись к нему. «Никто не имеет права идти». «Почему? Мне было бы интересно поохотиться на это существо». Потер ладони Эш. «Это не смешно», – остановил его Даллас. «Ты – наука, а ты, Рипли, – безопасность. Без Паркера, не дай бог, какая поломка, мы просто не долетим до дома. Вы должны оставаться здесь». «Я несу ответственность за всех вас, и поэтому я принял решение. На поиске пойду я. Обсуждению не подлежит. Это приказ». «Без истерики, капитан!» Вдруг заорала Рипли. «Ты ведешь себя как мальчишка. Здесь не нужна показуха. Это не пикник бой скаутов». «Я отдаю себе отчет в своих действиях!» Заорал в ответ Даллас. «Прошу всех через пятнадцать минут собраться в ходовой рубке. Эш, Паркер, подготовить мамочку и тепловизор. Все подключить». Он медленно развернулся и вышел из каюты. «По крайней мере, это право каждого из нас». Многозначительно заметил Эш.